«Вы ничего не помните об этих годах?» «Ничего!» «Нам пришлось стереть рудиментарную память, которая образовалась в течение этого времени, чтобы восстановить вашу первоначальную память и истинную личность. Мы очень сожалеем о потере шести лет вашей жизни, но воспоминания о них – не были ни нормальными, ни приятными. Преступные злодеи превратили вас в создание еще более жестокое, чем они сами. Я рад, что вы ничего не помните, преч А Бандибот был не просто рад, а полон ликования. Этот человек, видимо, обладал очень ограниченными эмпатическими способностями, либо не был достаточно тренирован. В противном случае он возвел бы защиту получше. Собственная телепатическая блокировка Ромарена была безупречна. Все больше и больше, отвлекаясь на подслушивание бертонов разума Бандибота, которые свидетельствовали о фальше или неискренности произносимых речей, и продолжая страдать из-за путаницы в мыслях, Ромарен вынужден был мобилизовать все свои силы, чтобы обрести способность рассуждать трезво. Как могли шесть лет жизни пройти, не оставив ни единого воспоминания? Вместе с тем 140 лет полета их около светового корабля от Вереля до Земли слились в памяти в одно бесконечное, леденящее душу мгновение. Как обращалась к нему та сумасшедшая? Какое имя она выкрикивала в припадке безумного гнева? Как меня звали все эти шесть лет? Звали? Вы имеете в виду среди туземцев пречра Я не помню как именно вас звали, если они вообще дали вам какое-либо имя. «Фальк! Она звала меня Фальком!» вспомнил Ромарен. «Коллега!» – неожиданно сказал он, переведя на галакт келшакскую форму обращения. «Если не возражаете...» «Я хотел бы продолжить наш разговор немного позднее. То, о чем вы мне рассказали, встревожило меня. Позвольте мне немного побыть одному». «Конечно, конечно, преч Ромарен. Ваш новый друг Ори с нетерпением ожидает встречи с вами. Прислать его сюда». Но Ромарен, высказав свое пожелание, и, услышав, что оно будет исполнено, перешел на другую степень восприятия и отключился от Абандибота, воспринимая любые его слова просто как шум. «Нам тоже не терпится узнать о вас побольше, когда вы почувствуете себя вполне поправившимся». Тишина. Затем шум возобновился. «Слуги будут рады исполнить любое ваше желание. Если захотите поесть или пообщаться с кем-нибудь, вам нужно только подойти к двери и сказать об этом». Снова наступила тишина, и, наконец, назойливое присутствие Бандибота перестало мучить Ромарена. Но он едва обратил на это внимание. Ромарен был слишком поглощен самим собой, чтобы беспокоиться о странных манерах своих хозяев. Сумятица внутри мозга нарастала с каждым мгновением, приближаясь к некой критической точке, словно его волокли навстречу с кем-то или с чем-то, кого он боится, и в то же самое время страстно желает увидеть. Самые тяжкие дни тренинга седьмой ступени были лишь бледной тенью испытываемого им сейчас разлада чувств и индивидуальности, напоминавшего наведенный, тщательно контролируемый психоз. Или же он сам вел себя к этому, подталкивая свой разум к критической отметке. Но кто же этот «он», который принуждал сам и которого принуждали? Его убили... И возвратили к жизни. Была ли смертью та смерть, которую он не в состоянии вспомнить? Чтобы окончательно не впасть в панику, Ромарен стал осматриваться в поисках предмета, глядя на который он смог бы сосредоточиться и, впав в транс, применить отработанную технику выхода, позволявшую вернуть ясность мышления. Но все вокруг казалось чужим, незнакомым и обманчивым. Даже пол под ногами был тусклой завесой тумана. Перед тем, как вошла та женщина, что называла его незнакомым именем, он просматривал некую книгу. Книга. Он держал ее в своих руках, и она была реальной.